Маяк Море с приближением вечернего ветра становилось неспокойным. Ленивые барашки на водной глади потихоньку собирались в стайки, сливаясь в одну большую волну и облизывали шершавый песок, словно малиновый щербет. Мои потертые кожаные сандалии раскидывали в стороны прибрежную гальку, бодро двигая меня в направлении маяка, который эффектно разрезал вечернее небо темным вытянутым силуэтом. Вот и пришли. Я потянул на себя вжатую, в рассохшуюся арочную дверь кованую ручку и вскоре уже считал про себя ступени массивной винтовой лестницы 12, 17, 32... пока не оказался на самом верху, вставший уже какой-то родной круглой комнате с маленькими узкими окошками, из которых так славно и одновременно отчаянно было смотреть на отражающуюся в темной воде луну. Сегодня снова не был вечер полнолуния, но от чего то мне нестерпимо хотелось увидеть своего приятеля. Кстати, где же он? В комнате не ощущалось признаков жизни. Напротив, идеальный порядок и чисто выметенный пол мягко намекали на отсутствие хозяина дома. «Ну что ж, подождем», — мелькнула немного наглая мысль, и, расчехлив на ближайшем стуле заплечный мешок, я откупорил неизменную бутылку Эля и подошел к открытому окну, чтобы полюбоваться на наползающий на город закат. Небо вовсю менялось. Пока я добирался до маяка, закатное действие уже началось, и, кажется, я успел как раз ко второму акту. Фиолетово-красные облака постепенно темнели и поглощали друг друга, высвобождая из-под себя необъятную ярко-золотую полосу света, котором в последний раз перед сном солнце решило порадовать землю. «Спокойной ночи!» – мысленно произнес я и приготовился к встрече королевы ночи, моей вожделенной и обожаемой луны, моего будущего обиталища. Вот и она, подобно профессиональной исполнительнице бурлеска, кокетливо выглядывает из-за облаков почти во всей красе. До полнолуния еще пара ночей, и один край смотрится несколько смазанным, что, впрочем, совершенно не лишает ее очарования и манкости. Я настолько погрузился в свой созерцательный процесс, что не заметил, как в комнату вошел смотритель. Стянув с себя покрытый каплями прибоя темный плащ, он бросил его на мой мешок, предварительно выудив из него бутылку Эля, и неслышно встал рядом со мной. И я вздохнул, услышав его тяжелое дыхание совсем близко, и он поэтически положил мне руку на плечо. «Все страдаешь», — сочувственно заметил он. «Ну, не то чтобы...» Начал было оправдываться я, смутившись от того, что он застал меня врасплох. «Да ладно, ладно. Понимаю». Я услышал, как он улыбается. «Она и впрямь прекрасна. Что уж там. Но скажи, разве земля хуже?» Я обернулся и удивленно посмотрел на него. «Неужели ты никогда об этом не думал?» Смотритель отошел от окна Несколько секунд покружил по комнате и плюхнулся на свое любимое кресло в заклепках. «Ты столько путешествовал, посетил, возможно, все страны этого мира, общался с тысячами людей, многих из которых уже нет на этом свете, столько всего повидал, и продолжаешь при этом грезить о месте, которое ты видел только издалека». Я был настолько озадачен, что даже... покинул свой наблюдательный пункт у окна, придвинул себе стул и сел напротив смотрителя. Его привычная хмурая гримаса сегодня сменилась выражением крайней озабоченности, что окончательно выбил у меня почву из-под ног. Этот непостижимый человек, единственный за последние десятилетия обитатель маяка, который, как мне казалось, всегда молчаливо, Поддерживал мои устремление, в очередной раз умудрился меня удивить. «Ты что, волнуешься за меня?» растерянно произнес я, устав анализировать его мимику. «А ты как думаешь?» «Все же не чужие люди. Столько Эля вместе выпито!» усмехнулся он. Словно в подтверждении своих слов хлебнул из бутыли, затем наклонился ко мне и выжидающе добавил. «Итак, что ты в действительности знаешь о Луне?» Я откинулся на спинку стула и попытался изобразить расслабленное равнодушие. «Я понимаю, к чему ты клонишь. Но это нечто большее, чем пристанище моих соплеменников. За долгие годы попыток приблизиться к ней, я будто начал слышать ее зов все четче. Это стало похоже на мечту». «Ах, эти мечтатели!» – Смотритель махнул рукой. «Все только говорят и говорят, и ничего не делают. А чаще всего и вовсе молча хранят свою мечту где-то в глубинах, как какую-то драгоценность, не видя, как мимо них проходит жизнь. Ты ошибаешься. Я не просто молчу, я помогаю людям». «И как же?» Даешь им волшебную таблетку в виде своих безделушек? А сам забираешь у них звездную пыль, которая в действительности ни на шаг не приближает тебя к вожделенной цели. Ты настолько уверен, что без них они не справятся? Или тебе просто нравится страдать? Что за игры спасателя-жертву? Я почувствовал, как предательские колючие мурашки ползут вверх по грудной клетке. Еще немного и станет трудно дышать Я встал и начал ходить по комнате Хватая и ставя на место разные предметы надеясь сбросить в себя это липкое ощущение И что ты предлагаешь? Перестать помогать? Возненавидеть всех людей за их невинные просьбы? За то, что ищут легкого пути? Но они замечательные Все они лучшие существа, которых я когда-либо встречал Особенно после инквизиторов Знаешь, что я узнал о людях за время своих путешествий? Они умеют страдать, поддерживать друг друга, нести в этот мир свой свет, как умеют. И знаешь, среди них очень мало настоящих эгоистов. Эгоизм — это чаще всего просто маска. А благодаря мне они ее снимают и без страха смотрят в зеркало, понимая, кто они и чего хотят на самом деле. Кстати, А тебе я был лучшего мнения», – ворчливо добавил я, и, наконец, опустился в обитое выцветшим зеленым бархатом кресло, отодвинув неудобный во всех отношениях стул в сторону. Колки и горячие мурашки отступили, и я ощутил прилив энергии. Мой собеседник, нисколько не смутившись, продолжил свою тираду. «Ну хорошо». Ты понял, что они прекрасны, а еще и то, что ты им все-таки нужен. Не думал о том, что станет с ними без тебя. Я посмотрел в глаза своему демону-искусителю. Волна стыда захлестнула меня, и я покраснел до самых кончиков ушей. Слава создателям, у меня есть капюшон. Но смотритель будто видел сквозь него. А я тебе скажу, что... Ты остался на земле не просто, чтобы выключить установку. В глубине души ты знал, что та башня невидима глазу обывателя. И спустя годы и даже столетия вряд ли кто-то сумел бы ее обнаружить и тем более случайно переместиться на Луну, напугав кучку несчастных магов. Ты и сам уже понятия не имеешь, где она сейчас находится. Я молчал. Он говорил так убедительно. Мой друг будто насильно выдергал меня из сладкого сновидения, а я инстинктивно сопротивлялся, надеясь урвать еще кусочек покоя. Ты не находишь, что за время странствий приобрел себе маленькое карманное наваждение? Я почувствовал, как внутри все закипает. Меня надули, опустошил свою бутылку одним глотком и с вызовом отчеканил ему в лицо. Подожди следующего полнолуния. Я тебе докажу. Теперь, когда Грэм свободен от своих проблем, у меня будет достаточно пыли. Идем со мной. Смотритель рассмеялся. Ты зовешь меня на луну? Ну уж нет. Я, в отличие от тебя, не собираюсь малодушно сбегать в неизвестность по дорожке из звездной пыли. Я нужен здесь. Кто же будет включать маяк? Они годами жили без его света, довольствуясь лишь тем, что предлагает ближайший город на материке. И я же дам им надежду, что когда-нибудь в нашу гавань войдут корабли. Правда, надежду настала моя очередь с саркастичным усмехаться. И чем же мы тогда отличаемся друг от друга? Альба -Ницке неспешно прогуливалась вдоль берега в компании одной из своих подруг с улицы Гармошек. Вот уже много лет они соблюдают традицию. В то время, когда жители города готовятся ко сну в своих уютных постелях, прикрывая окна от ночных ветров, они с Марганой одеваются потеплее, встречаются на набережной под фонарем с остановившимися часами, и потихоньку спускаются к диким пляжам, по дороге слушая шепот листьев на аллее и затихающие вздохи чайки и рыб. Альба любила эти прогулки. В тишине ночи она будто проваливалась в другую реальность, так не похожую на привычный распорядок оживленного, наполненного заботами и суетой обычного дня. А в этой реальности все было иначе. В отсутствии людей городом правила природа. Звуки и запахи становились отчетливее, все вокруг будто накрывало темное, но какое-то волшебное одеяло. Крепко уснувшие горожане начинали напоминать безликих духов, уступая место совсем иным существам, проживающим на улицах в ночное время. Кто знает, Может, они и были настоящими хозяевами города. «Смотри, это вроде бы снова наш загадочный торговец мелочами», дернул ее за рукав пальто Маргана. Альба посмотрела на большой черный холм неподалеку, вершину которого венчал маяк, выглядевший немного зловеще на фоне усеянного звездами и облаками ночного неба. Луна освещала края потрескавшейся каменной стены, и тропинку, ведущую от маяка в город. По ней в нервной спешке двигалась знакомая фигура в капюшоне. На мгновение госпожи Ницке показалось, что в глазах у нее двоится. Но нет, это лунный свет отпечатал на стене маяка неспокойную тень, покорно следовавшую за своим хозяином. «Ну да, действительно ТМ», — облегченно выдохнула она, обнаружив, что всему есть объяснение. И что он ходит на этот маяк все время? Я его часто примечаю где-то рядом. Какие у него там могут быть дела? Даже не знаю, пожала плечами Альба. Маяк-то давным-давно заброшен. Вряд ли он надеется починить фонарь. Скорее всего, ищет какие-нибудь безделушки на чердаке. А потом колдует как-нибудь над ними, да продает туристам в обмен на сны. «Иначе откуда у него в лавочке столько всякой всячины? Нужно пополнять ассортимент, вот и рыскает по ночам, чтобы никого не напугать». «Ну уж, Насто он точно не напугает!» Добродушно рассмеялась Маргана. «Мы здесь ночами и не такое видели. Правда, дорогая моя?» Она приобняла подругу за плечи, кутаясь в шерстяное пальто, и они продолжили свою тихую прогулку. вдоль моря.